Касьянов Олег Возвращение в бесконечность Начало Глава 21 Сьюзен ненавидела его весь следующий день. Еще ненавидела Джуди и ненавидела весь мир. А еще больше она ненавидела себя за то, что сама допустила такое, прекрасно понимая, что винить уже некого. Да, она знала, что это ее расплата за все издевательства над ним, но ей вдруг стал жаль себя И она немного поплакала. «Еще что-нибудь?» Обратилась к ней толстая тетка в синем переднике и с кофейником в руке. «Нет, спасибо, Люси. Я сейчас уже ухожу», — шмыгай носом ответила она. «Да заходи часам к девяти вечера, Сьюз. Поболтаем о том о сем, если хочешь. У меня как раз будет несколько свободных минут. Не, не знаю, может быть». Сьюзен достала из кармана два бакса и положила на стол. «Сдачи не надо». На улице она еще продолжала бороться с сомнениями. «Если я сейчас пойду к Майку, то это будет означать, что я согласна с ним», – подумала она. «После чего мне придется что-нибудь менять в себе, а это так трудно». «А почему это я должна к нему идти?» – возмутилась она про себя. «Я ничего плохого не сделала, в отличие от...» – она сразу вспомнила про Джуди. «Как она могла?» «Потоскуха несчастная!» «Да и он никакого права не имел так поступать со мной!» «Ненавижу!» «Не пойду никуда!» Она встала, как вкопанная посреди улицы. «Боже мой, что я делаю?» Я ведь могу потерять его так. Кажется, ты давно потеряла его, Сьюзан. Так что иди к нему. Иди и проси прощения. Вставай на колени. Кроме того, она искренне боялась увидеть Джуди в их спальне. Тогда я задушу эту шлюшку на месте, и он ничего не сможет сделать. И она будет знать, как пользоваться чужими вещами. Хм, вещами. Она подумала о том, что перешла уже все границы. Так рассуждая, незаметно для себя дошла до их дома пульс ее участился, когда она увидела мустанг у подъезда. «Надеюсь, что он один», — пронеслось у нее в голове. Она взглянула в окна. Света не было. «Или спит, или...» Она снова начала бояться. «Да какого черта!» — разозлилась Сьюзан. «Просто поднимусь и зайду. Это еще моя квартира. И я буду делать там то, что захочу». Она уверенно направилась к входу и стала подниматься. Перед дверью она снова остановилась, перевела дух, очень аккуратно вставила ключ в замочную скважину, так, чтобы ей не было слышно, Вздохнула побольше воздуха И резко распахнула дверь Прислушалась В квартире был вечерний полумрак, Очень тих Она напрягла свой слух, по-прежнему боясь услышать Веселое хихиканье Джуди Или, что еще хуже, скрип кровати Но не было ни звука Сьюзен выдохнула с некоторым облегчением Зашла и захлопнула дверь Постояла еще немного Нет, в квартире действительно никого не было Странно Подумала Сьюзи, вспомнив, что под окнами стоит мустанг. Где же его черти носит. А может, так даже и лучше? У нее вдруг родилась идея использовать его отсутствие с выгодой. «В таком случае я приготовлю ему что-нибудь, и когда он вернется...» «Да, точно, так еще лучше!» Она даже воспряла духом от этой мысли. «Господи, какая же я все-таки дура! Может, у них ничего и не было?» «Наверное, я просто себе это надумала. Так, э, тогда... Тогда за дело пока еще есть время». Она в торопях скинула куртку при входе и прошла в комнату, включив свет. На столе лежал белый конверт и ключи с мышкой. У Сьюзи затряслись руки. Увидев брелок, она поняла, что это письмо не сулит ей ничего хорошего. Она подошла к столу и медленно опустилась на стул, неотрывно глядя на связку. Она знала, что все плохо. Мышка на брелоке ехидно улыбалась ей. Сьюзан невольно вспомнила, как один раз в шутке ради потребовала от Майкла повесить это чудо с синим пером в заднице на ключ от мустанга. Как он не хотел, и тогда она закатила ему такую истерику и так вошла в образ, что не смогла остановиться уже по-настоящему. Она снова начала себя ненавидеть. У нее в голове не укладывалось, что он ушел. Неужели этот чертова тупая Джуди хоть что-то из себя представляет? Нет. Сьюзи не могла поверить в это. Она грубо бросила ключи обратно на стол и схватила конверт. «Для Сьюзен! раздраженно прочитала она на обороте. «Смотрите-ка!» – подписал, как «Для Сьюзен! Повторила она и, с силой вырвав оттуда листок, стала читать. «Дорогая Сьюзи, видимо, настало то время, которое должно было настать в наших с тобой отношениях. Я хочу, чтобы ты знала, что мое решение никак не вызвано желанием отомстить тебе или чего доброго проучить тебя. Я просто сделаю то, что должен был сделать давно, потому что это мой путь, и, честно говоря, кто же еще, если не я? Мне придется уехать из страны, и я думаю, что теперь надолго» если, конечно, все пойдет так, как я планирую. Поэтому оставляю тебя наш мустанг, следи за его состоянием, пожалуйста, ты же знаешь, как он мне дорог. И весь багаж моих данных, которые я смог понять и осознать за свою не очень долгую жизнь. Я виноват перед тобой. Я не знаю, когда ты будешь читать эти строки, поэтому скажу просто. В ту ночь, когда я пригласил Джуди на ужин, мы были вместе. Но я хочу, чтобы ты знала. Я сделал это, назло тебе, а не потому, что испытываю хоть какие-нибудь чувства к Джуд. «Я искренне раскаиваюсь в содеянном, потому что для меня никогда не было и нет никого важнее тебя. Прости меня. С любовью, Майкл». В этом месте текст заканчивался. Сьюзан заплакала, продолжая держать листок в руке. Слезы катились по ее щекам и падали на буквы, тут же расплываясь небольшим пятнышком. Она прерывисто вздохнула и закричала пронзительно и горько. Голос ее сорвался, безжизненно затихая. Она положила голову на стол, уткнувшись в свои руки – и почти беззвучно зарыдала. Прошло сколько-то часов. Сьюза начнулась и не сразу поняла, где находится. Нащупав в руке лист бумаги, вспомнила обо всем, и волна тоски вновь накатила на нее с новой силой. Она подняла голову и посмотрела своими заплаканными глазами на уже изрядно помятое письмо. Медленно перевела взгляд на настенные часы. Они показывали чуть больше полуночи. Внезапно она ощутила сильное чувство голода и, удивляясь сама себе, пошла на кухню к холодильнику. Он был почти пуст, кроме нескольких банок Кока-Колы и консервированной ветчины. Она достала и то, и другое. В шкафчике над рабочим столом она нашла в пакете немного нарезанного белого хлеба. Открыв банку с ветчиной, Сьюзи на секунду замерла, прислушиваясь к собственным мыслям. «Черт, он же в Шеннон поехал!» – воскликнула она. «Головой ручайся! Он там!» В этот момент она сразу засомневалась. «А может и нет? Надо ему позвонить!» Она бросила приготовление бутерброда и кинулась в комнату, схватив телефон и поставив его себе на колени. Торопливо схватила трубку и стала набирать номер. Пришлось подождать какое-то время, прежде чем она услышала долгожданный зумер. Сьюзен шумно глотнула от волнения, представляя, что ей придется сейчас что-то говорить. Майкл не отвечал. «Может, он не там?» – подумала она с тревогой. «С чего я вообще взяла, что он там?» Зумер продолжал монотонно гудеть. «Сколько уже раз?» Спросила себя Сьюзан «Не много ли?» «Еще гудок» «Кажется, совсем много Наверное, его просто нет пока» «А может, он просто не хочет со мной говорить?» Сказала она про себя «Ну, конечно, это же логично Он не хочет говорить, потому что ему стыдно Черт, это все ерунда Глупость какая-то «Нет, не может он не разговаривать со мной». Зумер все требовал откликнуться. «Это глупо. Он виноват, а я еще должна его бегать искать. Не буду. Да может, его там и нет вовсе. Так, ладно, все». Она послушала последний раз надоевший ей сигнал и положила трубку, вернувшись на кухню за бутербродом. Прошло несколько дней. От Майкла все так же не было никаких вестей, и Сьюзен уже начала нервничать по поводу его отсутствия. В офис она идти не хотела, боясь, что при встрече с Джуди не сможет удержаться и наброситься на нее, чтобы задушить. Но дома она тоже не находила себе места, ходя из угла в угол, как маятник. В один из дней она все-таки не выдержала и решила сходить. У нее была заранее заготовлена едкая речь для Джуди на всякий случай, если та попадется ей на пути. Но основной целью было узнать у Кейна, что происходит и где Майкл. Она собралась и решительно покинула квартиру. Мустанк весело поприветствовал ее и быстро доставил до нужного места. Сьюзен, как всегда небрежно припарковав его, почти бегом помчалась в здание офиса. Первая она встретила Лили. Вроде бы сразу стремилась в кабинет Кейна, но увидела ее грустный взгляд и остановилась. Привет, Лили! Как у тебя дела? уверенно произнесла Сьюзи. Добрый день, Сьюзен, вежливо ответила ей Лили и с некой тоской и сожалением посмотрела на нее. Ты что-то хочешь мне сказать? Лили как-то испуганно покачала головой. «Нет, Сьюзен, я просто поражена вашей выдержкой и силой воли». «Выдержкой?» – переспросила Сьюзен. «Да», – неуверенно кивнув головой, ответила Лили. «И я вам еще не успела сказать, потому что не видела, но, наверное, лучше поздно, чем никогда». «Что сказать?» «Примите мои соболезнования». «Ты о чем?» – спросила сьюзен посмотрев на ошарашенную Лили. «Какие соболезнования?» «Я имел в виду по поводу Майкла, а разве на ее лице отразились одновременный испуг и недоумение?» «А что с ним?» – спросила Сьюзи, почувствовав, как холодеют ее руки и ноги от ужаса из-за предстоящего ответа, который она и так уже знала. «А...» – Лили замолчала. «Он же умер неделю назад?» То, то есть покинул свое тело! Быстро выпалила она вдруг, вспомнив, что в этой организации нужно придавать этому событию несколько другой оттенок. Два дня назад были похороны у него на родине. Что с вами? У Сьюзан потемнела в глазах и перехватила дыхание. Она согнулась, обхватив себя за живот и почти села на корточки. Вам плохо? Закричала Лили. Сьюзан вдруг молча поднялась, не сказав больше ни слова, выбежала на улицу и села в машину. Она не могла дышать, лишь постоянно дергалась. Завела двигатель и сорвалась с места. «Мустанг» рвал свою резину и шпарил, пролетая все красные светофоры на перекрестках. Она была словно в тумане, но точно знала, что мчится в аэропорт пути она была не больше часа, но ей показалось, что это было одно мгновение. Она бросила тачку в неположенном месте, услышав себе вслед крик Мис, тут нельзя оставлять машину!» и побежала в зал вылета. Через час она уже сидела в самолете, в голове кружился вихрь беспорядочных мыслей. Она то не верила в эту ужасную правду, то тряслась от чувства вины перед ним и готова была верещать в голос от горя. Было ощущение, что она потеряла самое ценное, что было даровано ей в этой жизни. Это было важнее ее самой и всего, что она так свято чтила и берегла. Она уже знала, что жизнь ее закончена, и она так же мертва, как и он, только обречена на вечные страдания осознавать это до конца своих дней, который мог наступить еще очень нескоро. Самолет коснулся земли, и опять показалось, что она летела не больше минуты. Затем все снова начало происходить секундными рывками. Аэропорт, такси, родной город, кладбище. Рассчиталась с таксистом и вышла. Чугунные ворота этого довольно старого кладбища со странными вензелями заранее внушали дикую тоску. Но она все еще надеялась, что это какая-то ужасная ошибка что кто-то просто пошутил над ней, и она была даже готова простить того человека за это ненормальное издевательство, уже представляя, как ей станет хорошо, когда она узнает, что это был розыгрыш. «Вам помочь, мэм?» раздался хриплый голос кладбищенского сторожа. «Да», – она очнулась от размышлений, вспоминая, что она здесь делает. «Так э, что же?» «Пару дней назад у вас здесь должны были похоронить одного человека», – начала она. «Это кладбище, мэм. Здесь постоянно кого-то хоронят». Неохотно ответил сторож. «Да, понимаю, но меня интересует именно два дня назад». Сторож недоверчиво посмотрел на нее. «Ну, было тут несколько во вторник», сказал он. «А вы не могли бы меня туда проводить?» с замиранием сердца спросила Сьюзан. «Но ну, они в разных местах, мэм». «Да-да, конечно», торопливо ответила Сьюзи и полезла в свою сумку. «Вот», сказала она, протягивая 5 долларов. Он снова недоверчиво посмотрел и забрал банкнот. «Идите за мной, мэм», прохрипел он и быстро пошел. Он повел ее среди мрачных улиц мертвого города, минуя разные скульптуры, но по большей части однообразные цельные надгробия или бесконечные кельтские кресты. Солнце уже собиралось отходить ко сну. «Вот там один», — сказал сторож, указывая рукой на свежую могилу. «Я пока здесь постою. Когда понадобится, позовете меня». Сьюзен медленно пошла в сторону новенького, ослепительно-белого креста, который выглядел ярко даже в лучах заходящего солнца. Чем ближе она подходила, тем медленнее шли ее ноги, постепенно отказываясь слушаться. Когда до могилы оставалось всего несколько метров, она уже поняла, что ей больше не понадобится помощь сторожа, потому что это была могила Майкла. Она закрыла глаза, все еще не веря в то, что с ней происходит, и простояла так какое-то время. Потом открыла и решительно прошла вперед. Подойдя вплотную к кресту, она сначала апатично посмотрела на надпись с его именем, выбитую в камне, и вдруг упала на колени, уткнувшись головой в холодный безжизненный камень, и тихо заплакала. Прости меня, Майкл, прошептала она сквозь слезы. Я люблю тебя!